Глава 18. Флот сэра-стража или каково в бочке? Чудо, но все шесть галер вели себя прилично. Не знаю, как покажут себя в шторм или просто при дальнем плавании, но сейчас трюмы оставались сухими, суда шли ходка, рулей слушались. До Железного мыса мы добрались без приключений, убедившись, что без нас здесь ничего нехорошего не случилось. Стража как пропала, так и не показывалась. Паника покачивалась на волнах у входа в гавань. Жители завалили все подходы к причалам вещами, оставлять которые ну никак нельзя. А затем я узнал новости. С одной стороны хорошие, но вот с другой... Принес их все тот же Удий. Нельзя сказать, что коммуникабельный человек, да и лидерские качества под большим сомнением, но местные его почему-то так и оставили на должности офицер связи с Северным флотом вторжения. Переминаясь ноги на ногу, староста медиплавильщиков сообщил непонятное. «Мы всех разбили на шесть частей, как вы просили, но не знаю, что с новыми делать». «Это с какими такими новыми, не понял я». «Так ведь, когда вы ушли, мы подумали, что негоже людям правильной веры в неволе томиться, и освободили их». «Уди, я все равно ничего не понял. Кого освободили?» «Так тут недалеко. Рукой подать, за городом, рудник. Где для нас железо добывают? Кто провинился в чем, туда отправляют?» «Страшная каторга. Куда там до нашей?» «Охраны мало, вот мы и решили, что надо не ждать вас, а самим постараться все решить. Оружия в городе хватает, сами ведь его и делаем, да и ребят крепких предостаточно. Сходили, разогнали всех, позбивали цепи с людей, привели, накормили. Вместе с нашими их разбили по группам, но, может, как-то отдельно надо было». «Там бесшабашных много, если таких вооружить, то смогут защищать в случае чего. У вас же воинов не так уж и много, и подмога лишней не будет». «И сколько рабов вы привели?» — опасаясь ответа, тихо уточнил я. «Без малого семьсот душ. Сколько? 680 вроде». «Твою мать! Когда ж ты столько нарожать успела, причем без меня? И на кой нам столько караедов?» — выкрикнул Зеленый. «Даже попугаю понятно, во что мы влипли». Но Уди не понимал. «Что-то не так, сэр-страж?» «Ну, как бы тебе сказать? Сколько жителей в городе?» «Четыре тысячи душ с небольшим хвостиком». «Хвостик этот в пару сотен, так?» «Ну, вроде да». «А я-то рассчитывал на 2-3, Да и тех всех бы не забрал». «А теперь прибавилось почти семь сотен катаржан с рудника». Мы еще привели рабов из Аллабы полторы сотни. Да по пути сюда сотню пленников из темного храма на острове освободили. Плюс наших воинов 300. Если все сложить, получится около пяти человек. У нас шесть больших галер и парусник среднего водоизмещения. Грубо говоря, около восьми сотен человек на одно судно. Если всю эскадру укомплектовать командами по максимуму, достаточно около 1400 человек». Чуть-чуть уплотнить до состояния, когда из набега из добычи идут. Выйдет две Таким образом, у нас остается три тысячи лишних. Что, людей совсем девать некуда?» Чуть слезы не пуская, уточнил Удий. «Ну, как сказать? Корабль не бездонный, но места в нем достаточно. Где один человек разместится, там и двоим место найдется. Но учти, что всю эту араву надо еще как-то поить и кормить». «Воды придется брать в два с половиной раза больше, чем обычно, а лишних бочек нет. Запасы дров можно бросить, обойдемся без горячей пищи. Но с провиантом тоже не все ладно. Не хватит, даже если все до крошки из города выгребем. Уж извини, здешние склады небогаты». «Ну да, к нам каждую неделю свежий припас подвозили. На случай бунта, наверное, чтобы не смогли за стеной долго отсиживаться». «В дневном переходе побережье есть остров, на котором много ферм. Попробуем там разжиться. Может, по пути перехватим купца или даже ни одного. Крепких ребят поставим на весла, там много ума не надо. А опытных воинов достаточно несколько десятков на каждый корабль. Как-нибудь выкрутимся. Надеюсь». Легко сказать. Первое, с чем пришлось столкнуться при погрузке, каждый обитатель Железного мыса норовил подняться на борт не с пустыми руками. Мешки, тюки, связки, чего угодно, бочонки, ящики, неподъемные баулы. На приказы все оставить на берегу, народ реагировал столь же послушно, как лесные зайцы на дорожный знак «Проезд запрещен». Приходилось действовать чуть ли не силой, причем многие сопротивлялись, уверяя, что его поклажу ни в коем случае нельзя бросать. Таким предлагали разворачиваться на 180 градусов и шагать, покуда ноги не отнимутся от усталости». Лишь в редких случаях, и только по моему личному разрешению делали исключение. Наборы сложных высококачественных инструментов, особые тигли для варки стекла, химическая посуда, заготовки булатных клинков, каждый из которых требует затрат многих дней труда. Продовольствие тоже не бросали. Нам каждая крошка пригодится. Как я жалел, что под рукой нет флота, вымпелов на 40, а лучше больше. И чтобы обязательно при десятке вместительных торговых парусников Забить их трюма отличной сталью, медными слитками, кузничным и металлургическим оборудованием. Здесь было чем разжиться. У демов даже токарные станки имелись. Примитивные, на конной тяге, вместо твердосплавных резцов, песчаная технология, но по местным меркам это чуть ли не вершина прогресса. До этого я, если и встречал аналоги, то скромной мощности, и обрабатывали на них лишь древесину. К примеру, древки арбалетных болтов. «Ничего, дома все установлю». Благо, специалистов набрали столько, что все корабли с перегрузом уходят. К тому же, утащить смогли на удивление много, благодаря несложной хитрости, придуманной Саедом. Он приказал разгрузить галеры от части балласта, а освободившееся место забить тяжелыми предметами — слитками металлов, заготовками оружия и инструментов, деталями различного оборудования, наковальнями и прочим. Сырость, неизбежно появляющаяся в этой части корпуса, подобным вещам сильно навредить не успеет. Но все равно утащить удалось крохи. Железный мыс был богат теми сокровищами, ценность которых понятна лишь немногим. Возможно, я единственный человек на севере, готовый променять слиток золота на ящик инструментов для ювелира. Остальное пришлось ломать, сжигать вместе с домами, сбрасывать с пристаней. «Хорошо бы вывести из гавани и утопить на глубоких местах, но времени не было». «Никто нас не беспокоил, но это пока. Я физически чувствовал, как затягивается невидимая удавка вокруг шеи в конец обнаглевшего стража». «Не надо считать врагов глупцами. Наши успехи объясняются лишь тем, что мы ухитрились неожиданно атаковать тылы противника». Ведь что получается? Противники демов далеко от берегов не забираются, и потому сюда, на запад, могут попасть лишь после долгого пути, на виду многочисленных гарнизонов и боевых кораблей «Южан», что сделает поход незабываемым по части острых ощущений. Это если, конечно, кто-то сумеет выжить, чтобы потом его не забывать. Матийцы, правда, могут уходить далеко в открытое море, подальше от вражеских глаз, но у них мало сил, к тому же даже для них такое предприятие дело сложное и неинтересное. Зачем шагать за 100 верст, если добычу или приключение на пятую точку можно легко найти в паре шагов от дома? Вот и получилось, что здешние земли давным-давно не сталкивались с неприятелем. Хроническая мирная жизнь привела к неизбежной беспечности». Страшно представить, как обленилась здешняя береговая охрана. Здесь ведь даже контрабандистов не поймать, ведь внешних торговых связей у демов нет, пусть даже незаконных. А если и возят им тайком рабов нечистоплотные купцы, то занимаются этим куда восточнее. К тому же подобных ренегатов будут беречь и лелеять, никак не препятствуя темной деятельности. Береговая охрана обросла жирком до состояния, при которой на обрягшие веки невозможно поднять домкратом. Она ничего не видела и не слышала. На суше, кроме криминальных личностей и беглых рабов, тоже воевать не с кем, а это противники несерьезные Жизнь сонная до приторности И тут внезапно появляемся мы Нас мало, мы смертельно устали сюда добираться И до дороже в коленках боимся тех сил, против которых выступили столь жалким войском Но появляемся не просто так, а неожиданно, без предварительных звонков, дико и нелепо как снег на голову, причем в июле и где-нибудь на широте Бразилии, и не в холодных горах, а среди пальм теплого побережья. Как здрасте кастетом в левое ухо посреди тихой ночи. Будто пигмей, подкравшись к спящему слону, с коротким и острым копьем мы наносим точный удар. Исполин ревет от боли, он в панике и полном непонимании ситуации. Но вот-вот развернется, поймет, что происходит. И тогда берегись, жалкий наглец. «Втопчет в землю, если не успеешь убраться подальше». «Я не знал, сколько потребуется времени здешнему слону на разворот, но склонен подозревать худшее. Нам и без того очень везло на всем протяжении плавания. Даже ситуацию с потерей кораблей мы сумели обернуть себе на пользу, а врагу во вред. Но рано или поздно полоса удач закончится, и тогда надо побыстрее ноги унести. И добычу тоже».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 Некоторые считали, что рабство осталось позади, а в новой, свободной жизни они ничем не обязаны никому из товарищей по несчастью. И этих некоторых на моем корабле хватало. К шуму опасно возбужденных разговоров и часто вспыхивавших перебранок я уже привык и даже ухом не повел, когда очередная разразилась в пяти шагах. На кораблях у нас и раньше личного пространства было не сказать, что много, а теперь оно и вовсе к нулю скатилось».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 Незнакомец, между тем, продолжал увещевать парочку нестарых плечистых ребятишек, неуклюжим у друг друга посреди голдящей толпы. «От зла уйдя, за собой его не тащите. Оставьте на проклятом берегу и позабудьте там. Стыдитесь греховного гнева и неправедных деяний. Помните, что через них прямой путь к душе погибели открывается, а затем и в ад. И пусть отсохнет рука того, кто это позабудет».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 «Скажи спасибо, что отец мой такого не слыхал, потому как он и за меньшее уши обрезать мог, не говоря уже про язык». «Ну, никакого уважения к сану». Тук, долгое время вращающийся в обществе иеридиан, нахватался еретических идей. К тому же и без них бокаицы не отличались излишней богобоязненностью. «Полудикие морские разбойники, что с них взять?» Горбун тем временем продолжил развивать тему. «Мне вот интересно».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 Неприятно покосившись на зеленого, священник открестился от причастности к неуважаемой среди моих подданных организаций. «Орден карающих, безусловно, делает праведное дело, но я простой приходской священник, из маленькой деревеньки, и не вхож в столь высокие сферы». «Праведное? Да они чуть стража не замучили до смерти», — возмутился тук. «Где это видано, чтобы самых главных врагов тьмы в пыточном подвале держали?»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 Вот и жил днями ученов, а вечерами и ночами тайно служил. И долго вы пробыли в рабстве с начала весны. Мне даже совестно немного стало. Все же первое впечатление часто бывает обманчивым. Если этого суетливого папа никто не выдал за 3-4 месяца, значит он чего-то стоит. И работал как простой человек возле вонючих чанов. Вам повезло, что никто не сболтнул про вас демом. Бог спас.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 а все равно душа у меня к нему не лежит. еще интересно, много ли среди всего этого вавилонского столпотворения до зарезу нужных мне мастеров? Раз здесь даже священник отыскался, то страшно подумать, сколько балласта затесалось в ряды специалистов. Отступление третье. Не имея полноценного боевого флота, и сил на суше, достаточных, чтобы атаковать разграбляемые поселения, Адир Кадак спешил всеми путями свести к минимуму вероятный ущерб. Бить за каждую монету, попавшего в мешки северян, спросят именно с него, потому как он – лучшая кандидатура на роль крайнего. В этой ситуации нельзя допустить даже самой мелкой ошибки, из которой потом раздуют повод для опалы или того хуже. Именно поэтому Адир Кадак не стал посылать скромные силы береговой охраны в самоубийственный рейд к водам, где резвится флот вторжения. Все имеющиеся корабли были отправлены на запад и восток с приказом перехватить встреченные суда и далее разворачивать их назад или даже гнать в открытое море. Шансы нарваться на северян там минимальны, А вот в Гаване, на стоянке, всякое может случиться. Даже из эскадра боевых галер полностью беспомощна, если ее застигнуть у причалов с отпущенной на берег командой. Раз враг так лихо начал атаковать города побережья, то кто помешает ему заниматься этим и дальше, расширяя полосу, выжженной набегом земли? Уж точно не Адир Кадак со своими инвалидами-стражниками и зелеными новобранцами. Их едва хватило перекрыть дороги на юг более-менее приличными заставами, способными преградить путь незначительным отрядам мародёров, коих неизбежно немало разводится при подобных вторжениях. Теперь надо терпеть. Надо надеяться, надо ждать. Ждать помощи и молиться всем богам и демонам, чтобы северные разбойники не успели разнести всю провинцию к приходу войска-префекта. «За что ему такие беды на старости лет?»